На возвышении, под мраморным гербом республики, сидел краснощекий мужчина с гальскими усами в тоге и в шапочке. «Итак, не дачен», — сказал он, увидев обвиняемого. «Итак, мой друг», — и картавая, быстрая речь опрокинулась на вздрогнувшего подполковника. «Происходя из рода дворян-недаченных», — звучно говорил председатель, —